Глава тринадцатая Скрыт, разворачиваюсь, прыжок, быстро бегу от Йонга. Оборачиваюсь, а его не видно. Тоже взял класс Роги. Весело. Как биться-то будем? По идее, мы должны увидеть друг друга с двадцати метров. Уровни невысокие, скрыт не прокачан. Бляха-муха. И что делать? Заклинаний подходящих нет, чтобы вывести его из инвиза и потом добить. Придется заходить с Джокера. Активирую силу крови Саланы и прошу скорости. Пойду навстречу противнику и как только увижу, сразу размажу. ХП у него мало. Не выдержит моего комбо. По левой кромке оббежал площадку. Вдруг получится зайти с тыла. Теперь действуем быстро. Скорость мое преимущество. Иду зигзагом, прочесывая арену. ЖИК! Стрела попадает в руку. Сразу опуская здоровье до 920 ХП. Противник проявляется примерно в 30 метрах от меня. И, судя по его взгляду, сильно удивлен, что я еще жив. Он выхватывает стрелу. но ну уж нет, теперь ты мой. Прыжок, бросок к противнику. И получаю стрелой, зажатой у него в руке, прямо в грудь. Минус 873. Остались сущие крохи. Но тут уже мое комбо, хоть и не со спины, взрывает его кровавым фонтаном. В брызгах он валится на песок арены. Есть, 1-0, но на грани. Зрители загудели, руками показывают, как фонтанировала кровь. Как обычно, народу нужно хлеба и зрелищ. И в этой игре зрелищ в достатке. В воздухе осталась и сеть гипертрофированная стрекоза с огромными фасеточными глазами. Его пет? Пока есть возможность, смотрю свойства. Стрелоглаз. Эпическое. 99 уровень. Сила 10. Ловкость 250. Скорость – 200, выносливость – 100, здоровье – 1700 хп. Обладает особыми умениями, позволяет хозяину видеть невидимое с 30 метров, увеличивает точность на 50%, увеличивает дальность стрельбы на 25%. Внимание! Разрешает сочетание игровых классов с невидимостью и луками. Даже пета себе эпического надыбал с топовыми умениями. Вполне возможно, ушел на рерол или завел новый аккаунт, когда обнаружил этого Стрелоглаза. Уж больно подходят они друг другу, чтобы это была случайность. Ко второму бою готов. Надо скорее начинать, пока действует мой супербаф. Подходит Дуонг, и я ловлю его взгляд. «Он принимает дорогие эликсиры?» — кивает на Йонга. «Видимо, оценил тебя. Открой обмен». «Открываю. В ячейках окна лежат два флакона с зельями». «Посмотри, они могут пригодиться тебе!» Читаю свойства. Первый. Добавляет в каждую характеристику по сотне на 30 минут. Второй. Удваивает конечные, это слово выделено, характеристики, также на 30 минут. «Они дорогие?» «Не дороже чести!» – строго отвечает Донг. «Опа! Какие-то заморочки на фоне чести. Проигрывать теперь мне крайне нежелательно». «Видимо, то, что я у него в гостях, меня сопровождает воин из их братства, и я тоже как бы представляю его». «Спасибо. Однако я и так должен выиграть». «Отказываюсь я». Донг со скепсисом в взгляде отходит от меня. «Да, если теперь проиграю, будет крайне неудобно. Но у меня есть простой план. Резко подскочить и врезать. Йонг-скотина взял и раздвинул нас до 50 метров, максимум возможного». «Мысли прочитал, что ли?» Выходим. Накладываю на себя воздушный щит и ускорение. Лишним не будет. Пошел отсчет. Начали. А теперь тупо с места в карьер. Вперед к нему. Резко вправо. Угадал по времени. Стрела просвистела мимо. Еще секунда, пока он не будет готов выстрелить повторно. Прыжок. Ушел из-под второго выстрела. А сделать третий я ему уже не дам. Немного приближаюсь. Бросок. И комбо. Вот и все. Победа в дуэли. «Кто там прошел до финала всемирных игр?» Зрители кричат и аплодируют, оживленно переговариваясь между собой. Некоторые с воплями восторга прыгают на месте. «Неужели так рады за меня?» Подходит Донг и горделиво хлопает по плечу. «Молодец! Молодец! Порадовал!» «Благодарю вас!» Хёним Донг!» Пронял, пронял замглаву. На форуме в теме разбойников-воров случайно вычитал. так почтительно обращаются к главарю к корейско-мафиозно-бандитской группировки. Один наш сотоварищ, в универе изучающий корейский язык, увлекательно рассказывал о своих приключениях по методике полного языкового погружения и хвалился, что его приняли в корейское пиратское братство. «И где только успел набраться?» – задумчиво спросил он. «Противник тоже пожаловал. С легким поклоном передал 20 тысяч золота в мешочке». Я встретил достойного противника, но надеюсь на реванш. Толмач, как обычно, Дуонг. Я также с полупоклоном ответил ему. Дуэль с таким искусным игроком – бесценный опыт, а насчет реванша – возможно, на следующих всемирных играх. Йонг развернулся и ушел. Мешочек золотом я закинул к себе в мешок. Тавтология, блин. А вот дальше Дуонг меня удивил. Надо зайти в банк, получишь свои 10%. Эх, ним «Какие десять процентов?» «Десять процентов от суммы выигрыша за твою победу в дуэли?» «Так я же уже получил от Йонга золото». «Не понял я». «Нет, от суммы выигрыша пари, от тех денег, что я поставил на тебя». «Так я тут каким боком вообще? Вы поставили, рискнули, выигрыш ваш». «Если бы не твоя уверенность в победе, я бы не стал ставить деньги». «Какая там уверенность? Просто я хоть примерно знал, что ожидать от него, а он нет». В следующий раз все может поменяться. Все равно заработать деньги с помощью братишки и не поделиться с ним, так можно и богов прогневать. Тяжко с этими неписями. То честь у них взыграет, то богов приплетут. Но еще больше я удивился в банке, когда на стол легло два чека по сто тысяч золота. «Вы что, поставили на меня два миллиона? У вас очень крепкие нервы», рассмеялся я. «И кто согласился на такое пари?» «Как это кто?» «Клан Утренняя Свежесть? Когда я предложил им пари, они не могли отступить, не потеряв лица», — улыбнулся Дуонг. «Вот хитрый жук, не зря зам главы братства». После выхода из банка мы опять разошлись. Я захотел прошмыгнуться по магазинам, посмотреть, что есть в продаже из дешевых уников. Вместе с Никамом зашли в Чхайную. «Мило. Девушки-нписи в традиционных костюмах разносят заказы. Интерьер с местной экзотикой». Негромкая традиционная корейская музыка, ручей, пробегающий прямо через помещение. Готовое решение для бизнеса. Устроить такое где-нибудь в России, народ пойдет, у нас любят экзотику. А если местный кулинар великим мастером будет, то и перед зачисткой подземелий забегут, чтобы бафов поиметь. Пока нам готовили заказанный чха с эффектом увеличения скорости на три часа, решил посмотреть аукционы. На местном ничего заинтересовавшего меня не было. Блин. Я же никому денег должен. Склеротик. How many cost to bottle for mana? I give you money. No. Отказывается тот. I have money for you, victory in the duel. Two hundred thousand. Его английский ничуть не лучше моего. Двести штук поднял? А чешуеть? Пари? Надеюсь, это слово будет понятно. Оно же общеупотребительное. No. То-то. Что еще за то-то? Не понял я. «Вот и то-то!» «То-то!» — повторил Никам. И, видя мое непонимание, начал разыгрывать передо мной сценку из театра, достав монеты и двигая их от кучки к кучке. «If this win, they have money!» «If this win, they have money!» — приговаривал он. «Тотализатор?» — дошло до меня. И еще поразился, насколько умные стали и скины. Даже мне на пальцах смогли объяснить значение слова. «What's коэффициент. Кажется, неправильно вопрос задал. «Twenty-one for Young». Да, такого ощущения я еще никогда не испытывал. «Двадцать к одному на Йонга». Меня вообще не посчитали за соперника. Или они просто поставили на знакомого и местного, почти победившего на всемирных играх. Тогда понятны радостные прыжки некоторых игроков. Они просто поставили на меня деньги. Ладно. Перехожу на главный аукцион Кореи и, естественно, в столице. Совсем другое дело. Диковинки торгуются в пяти категориях, но сроки стоят по 5-10 дней. Есть даже пара уников, меч и лук. Но цены на все это кусаются. Диковинки от 180 тысяч на магический жезл со статами на 100 мудрости. Насколько я понимаю, магов это не очень устраивает. Мудрости у них своей обычно хватает. Тем более, такую мудрость навыки не удваивают. Вот и висит без единой ставки. А может мне хапнуть? Добавлю себе 800 маны. Что? Всего 800 маны? Идите в баню за такие бабки. Что с хорошими камнями маны? Голяк. Спрос превышает предложение. Колечки торговались в районе 300-320 тысяч. Не светит пока. Посмотрел цены на уники. На лук подняли цену до 5 миллионов восемьсот тысяч, а последняя ставка на меч перевалила за 20 миллионов. Даже если допустим, что ножи ценились ниже, сколько же на мне тогда висит золото, включая одежду? Взгляд на аук показал, что игра крайне вещезависимая. Нехитрыми подсчетами на 222 уровне своими статами получаем 1335 плюс 221 классовыми. И на мне, нубе 13 уровня, висит 10 вещей на 1090 статов. И это еще не полный комплект. 20 предметов одежды можно повесить, если снять песню плачущего журавля. Также щит, арбалет, так как лук положен только классу охотник, два одноручных или посох за спину. И два ножа в универсальные слоты на перевязи. Итого 15 или 16. Вот только что за спину вешать, с моими ограничениями, непонятно. Молоты? Да, одноручные молоты вроде проходят, задумался я, но они мне не нравятся. Посох лучше, особенно если магией буду пользоваться. Так, еще жезл доступен и уместен. Потом мы пошли по магазинам, принадлежащим NPC. Они не выставляли свои товары на аукцион, в них надо было приходить самим. Иногда в них появлялись хорошие и очень хорошие вещи по доступной цене. На форуме были рассказы счастливчиков, что зашли в лавку в малопосещаемой деревне и купили уйник. Как мне кажется, это сделали для поддержания интереса и для девушек, которые любят ходить по магазинам. Были и такие оригиналы, что с утра пораньше пробегали по лавкам и смотрели товары. В кланах для новичков тоже иногда ставили такую задачу на период испытательного срока. Что-то толкнуло меня зайти в довольно непрезентабельную лавку. И тут мне улыбнулась удача. Диковинный магический жезл. Плюс 100 интеллекта и зачарование на плюс 10 к силе магии. Плюс гнездо под камень маны. Всего 190 тысяч голды. И это очень дешево. Моя прелесть. Требования. Класс жрец. Фу! Настроение резко упало. Хотя... Надо брать. Инвестиция в отличный предмет. На ауке точно дороже смогу перепродать. Отдаю продавцу чек на двести тысяч. Взамен получаю жезл и мешочек с 10 тысячами золотых. Что хорошо в этом мире? У продавцов всегда есть сдача. Все, домой. Денег практически не осталось. Одну остановку все-таки сделали. Увидел лавку зелий. Купил 30 пузырей на три тысячи маны по 43 золотых и 23 стандартных пузырька на десять тысяч здоровья по 27. Взял десятитысячные потому что меньше. были только на 1000 хитов. Таких же хороших ядов, как мгновение жизни и обвивающий плющ, здесь и близко не было. Сразу перетасовал пузырьки. На ману заняли пояс. Три с ядом выше универсальных слотов, три на хп ниже них. По 20 эликов маны и здоровья закинул в рюкзак, как раз заняли по одной ячейке. Расплатился мешком на 10 тысяч, это были не кошели, А как бы одноразовые мешки нельзя достать или положить хоть один золотой, только целиком. Пришел домой, попросил приготовить бочку, искупаться, да и кровь смыть. На этот раз дунк меня не навестила. Распаренный и умиротворенный прохожу в большую комнату с верандой, где мы обычно сидим с хозяином дома. Он уже тут. Девушка традиционно приносит два чайника с чха, один для меня, один для отца. «Никам сказал, что ты купил диковинный магический жезл, но он подходит только для класса жрец». Резко вырывает меня из нирваны голос Дуонга. «А, да, дешево получилось». «Если не секрет, что собираешься с ним делать?» «Никакого секрета. Цена очень низкая для такой вещи. Выставлю на аукцион и продам за большую цену. Выгодное вложение». «И за сколько ты намереваешься продать его?» «Точно сказать не могу. Тысяч за триста пятьдесят, как минимум. Я могу выкупить у тебя его прямо сейчас. Просто у Дунг как раз класс жрец, и я решил...» «Ни слова больше, уважаемый Дунг. О продаже не может идти речи. Глаза замглавы надо было видеть. Позовите ее, пожалуйста. Дочь, прошу, подойди к нам». Когда девушка подошла, я церемонно поклонился ей. В благодарность за гостеприимство хочу сделать тебе небольшой подарок. Закрой глаза». Она закрывает. Я достаю жезл из мешка и вкладываю ей в руку. Она смотрит на него и пищит от восторга. Кидается мне на шею и целует. Тут же смущается. Пунцевеет под взглядом отца и убегает. «Да, никогда не видела, чтобы дарили такую вещь». «А я думал, что больше глаза у него уже стать не смогут». «Как бы я хотел иметь такого сына». С грустью добавляет он. Тут я понимаю, что его жену и мать Дунг я ни разу не видел. Умерла? Думаю, не очень подходящий момент, чтобы спрашивать. Девушка возвращается в полном боевом облачении с жезлом в руках. Уговаривает отца сходить на арену. Не терпится опробовать обновку. Отец отнекивается, говоря, что отпустил своих телохранителей. На помощь жрицы прихожу я, говоря, что вполне хватит никама. Ведь за пределы безопасной зоны мы выходить не будем. Сдался. Пошли. А Дунг тихонь тихоний тихоней. А сильна. Мультикласс. Магичула и школой природы, и водой. Мощные заклинания сменяли друг друга. С завидной быстротой ударяю в манекены. Ранги прокачаны. Автоматически начал прикидывать варианты противодействия. За счет неожиданности могу выиграть пару боев. Но если раскусит тактику, то мне придется несладко. Это не девятнадцатый уровень Йонга. Умение и заклинаний у нее поболее будет. Так и высказал Дуонгу, когда он, любуясь дочерью, спросил меня о впечатлении. Его брови дернулись вверх. «Ты так уверен в себе?» «Говорю же, на первый раз дуэль из трех поединков должен выиграть. В дальнейшем, скорее всего, буду проигрывать, так как разнообразий тактики за моего малого уровня у меня нет, можно найти противоядие». Тем более не знаю ее умений. Знаешь, ей будет полезно проиграть низкоуровневому игроку, чтобы не зазнавалась. Хм, хм. закашлялся я. — Хотите, чтобы я ее победил? — Да. Или ты не отвечаешь за свои слова? — Почему же не отвечаю? Ладно. Все равно завтра уезжаю. Убить меня от обиды не успеет. Широко улыбаясь отцу будущей жертвы. Донг подозвал дочь, сказал, что будет дуэль между нами. Ее глаза хищно загорелись. Выходим на середину арены. И тут неожиданность. Она призывает питомца. В питомцах был бинальский тигр. Исказили название бенгальский. Мощная и быстрая зверюга 210 уровня. Отсчет. Начали. Ускорение. Скрыт. И в сторону. К ней не рвусь. Она готовит что-то серьезное и долгое. Тогда и я начинаю свой каст камнелезв. начинается каменный град девушка падает полоска здоровья тигра показывает восемьдесят 84 четыре из 115200. умение защитить хозяина у пета не взято большая глупость подскок к питомцу комбо шестьдесят четыре из 115200. скрыт уход прыжком 5 комбо и конец дунг стоит задумчивая Ага, растеряла уверенность. Отец стоит и улыбается глазами, сохраняя на лице непроницаемое выражение. Второй раунд. Начали. По прежней схеме ускорение скрыт в сторону. Пока магичить не буду. Наверняка против этого что-то приготовила. Щит стихий, насколько я понял. Стоит, не двигаясь, озираясь по сторонам. И я постою, подожду, пока щит спадет. Теперь поработаю ножами. Если начну колдовать, она может успеть выставить антимагический щит или даже контратаковать. Бросок к жертве, расправа, мясорубка даже не понадобилась. Теперь ускользнуть от тигра, рву жилы, пытаясь убежать и чуть не проигрываю из-за этого. Тот очень быстро, не успеваю, а прыжок не откатился. Резко торможу и накидываю щит стихий. Зверь втыкается в щит и выдает свои комбо удары лапами и укус в конце. Смотрю через плечо, как будто в передаче на канале Animal Planet с полным погружением. В перерыве между ударами тигра накидываю невидимость и снова рву жилы. Теперь дело техники. Дожидаюсь отката прыжка, подхожу ближе, бросок и комбо. Скрыт и отскок прыжком. Через три минуты тигр кончился. В глазах Дунг слезы. Вот именно этого я и опасался. Отец что-то шепчет ей. Та приободряется. И начинает поправлять пояс с пузырьками маны. Чувствую, сейчас мне будет весело. Великий мастер воды подсказал дочурке как надо бороться с такими резкими парнями. Мне кинут новый вызов вздыхаю, но принимаю. Начали. Она разворачивается и прыгает назад. Вот именно так и надо было поступать сразу. Для мага дистанция это жизнь. Тигр бежит за ней, дунг разворачивается. И начинает кастовать ледяные бури, круговерть острых ледяных шипов, через которые невозможно любое перемещение. Кастует так, что между нами остается лишь узкий проход, который сторожит тигр, и по которому она регулярно пускает водяную плеть вперед, чтобы я не смог подобраться и колдануть свое заклинание. У нее умение на дальность применения магии прокачано. Если я могу с 30 метров, она с 50. Точно так же обстоит дело и с тишиной. Не могу достать на таком расстоянии. Маны уходят невероятно, но у нее есть элики. Я постепенно отступаю, но скоро упрусь в стенку. Ледяные бури полностью прикрывают площадку, не давая шанса проскочить около стеночки и выйти в тыл. Как бороться с такой тактикой, способа не вижу. Если только другой магии, столь же мощной, или стрельбой, но у меня ни того, ни другого. «Сдаюсь, есть такая кнопка. Не хочу умирать». Бури стихают. Дунг прыгает на месте, хлопая в ладоши. Подхожу к ней, полупоклон. «Поздравляю, жрица. Только если не ошибаюсь, в школе воды есть гораздо менее затратное заклинание и к тому же более быстродействующее». «Знаю. Отец сказал. Но у меня его нет. Пришлось выкручиваться, как смогла». Подходят Донг с никамом. «Молодец, дочка». Наш непобедимый воин проиграл тебе схватку. Потом мы с Дунк под ручку пошли домой. Так всю дорогу и шли, отец ничего не сказал.